почему импрессионизм зародился именно здесь, не возникало. Голос Исидра продолжал. «Я не могу чувствовать себя как дома, в этом стерильном, неживом городе, где каждые трижды моют руки, прикоснувшись к чему-либо. Сейчас это, впрочем, повсеместно, но парижане, кажется, переплюнули всех. Они слишком серьезно относились к этому их пастеру».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 Все изменилось. Теперь это для меня совершенно незнакомая территория. Я даже говорить не могу, как должно. Каждый раз, когда произношу «си» вместо «сэй», «жо вместо жо но или жо фит вместо жо фит фэй то чувствую себя иностранцем. Вы чувствуете себя иностранцем, изучавшим французский язык по очень старым книгам. непринужденно заметил Эшер. «Приходилось ли вам когда-нибудь слышать, как говорят по-английски американцы южных штатов?» Кэп остановился. Сквозь шелковый шарф, которым были завязаны его глаза, Эшер ощущал, что света вокруг мало и что улица темновата для такого ярко освещенного города, как Париж. Тишина нарушалась лишь отдаленным шумом транспорта, предположительно на площади Бастилии.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 «А на испанском вы больше не говорите?» Ровная мостовая, затем ведущая вниз ступень. Ощущение надвигающихся стен и легкий холодок. Видимо, коридор, ведущий в холл одного из старинных больших особняков. Рядом тихие голосы Сидро произнес. «Сомневаюсь, чтобы меня сейчас поняли в Мадриде. Стало быть, вы ни разу туда не возвращались?»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 «Что у тебя там, приятель, перья, что ли?» «Уверен, что путешествие пройдет, как задумано», заметил Исидра, облокотившись на кормовые поручни лорда Ордена и разглядывая мерцающие огоньки на Адмиралтейском пирсе сквозь мыльный туман стальных оттенков. Хотя, конечно, всего не предусмотреть. Он искоса взглянул на Эшера,